Глава двенадцатая. Ладонь, прижатую к сканеру, отпечатка на двери буквально присосала. По экрану бежали какие-то символы, но больше всего пугал браслет на моей руке. Камни светились сначала равномерно, все, а теперь переключались по порядку. Функции не затрагивались, это я чувствовала, Но свечение напрягало. Да еще и это примагничивание. И угораздило же меня рискнуть открыть дверь в предполагаемый санблок. Хорошо, хоть сигнализация не включилась, наоборот, даже свет экрана стал менее ярким. Я нажимал на бегущие надписи на экране, но все бесполезно. Опасность буквально выдохнула мне в затылок. Не знаю, чем грозило это считывание, а в том, что это было считывание, сомнений не возникало, но явно чем-то неприятным. Решение пришло само собой, мой кулак впечатался в экран. Изображение мигнуло. Я ударил еще раз. Экран потух. Браслет тоже. Руку отпустила. Я поднесла ладонь к лицу, пытаясь хоть что-то разглядеть в сумерках, кажущейся полнейшей темнотой, привыкшим к свету глазам. Пара раз сжала-разжала пальцы в руку, кулак. Кожа ладони ощутимо покалывала, словно она, получив импульс, перебрасывала его между нервными окончаниями. Рассерженно взглянула на дверь. Я хорошенько пнула ее. И, к моему удивлению, она открылась. Тусклый свет коридора обозначил длинное помещение, теряющееся в темноте. Из того, что мне удалось рассмотреть, обрадовали кабинки туалета. Я шагнула внутрь, попыталась рассмотреть что-нибудь еще. Вдоль стены длинная раковина, почти как в той комнате, что была моей, в приемнике. Дальше, как я поняла, виднелись два длинных ряда душевых. Ага, понятно, женские и мужские. Неплохо. Довольная, что моя догадка оказалась верной, и в то же время настороженность странной реакции двери на мою ладонь, я вернулась обратно в комнату, а нырнув за занавеску, тут же наткнулась на Дина, Стажер копался в какой-то коробке, перевернув голову, рассеянно, напряженно посмотрел куда-то мимо меня. Только в этот момент я поняла, что до сих пор не отключила камуфляж. Справившись с этой задачей, увидела, как дернулся Дин. «Спокойно, это я». «Твою ж... какого... что ты там делала?» — наконец определился он. «На разведку ходила, воды принесла, не знала, когда ты вернешься». Я потрясла мягкой бутылкой с набранной водой. Дин проследил за рукой и кивнул. «Никто тебя не видел?» «А, ну да. Никто, значит. Дезинфектор нашла, это хорошо. Но вода там так себе. Хотя другой на этом уровне нет. Стоп, а как ты попала туда?» «Случайно», — я почитал ладонь. «Что у тебя?» «Они там на ушах стоят. Но до меня пока не добрались. Думаю, что ты связана с Капралом», — Дин криво мстительно усмехнулся. «Теперь у него небольшие проблемы». Я молча слушал его торопливую речь и хмурилась. «Его проблемы очень быстро станут твоими», — предупредила я. «Он точно вспомнит, кто был не по графику в помещении, да еще и интересовался пленником». Он застыл и обжег меня взглядом. «Ты шла за мной с самого начала». «Схватываешь на лету», — похвалила я. «Уколы делать умеешь?» — Дин зло поджал губы, после, наконец, вытащил из коробки шприцы и ампулы. «Смотря куда». «Туда, куда надо. Внутримышечно». Я поджала губы. «Не медик, но соображу, если нужно». Он кивнул и протянул все мне. «Вперед!» «Сказали, что это все, что нужно в первые пару дней после травм». Я взяла в одну руку шприц, в другую ампулу. «И еще вот это. И воду». Стажер выставил на стол две бутылки с водой и положил тюбик. Я недоверчиво рассматривал ампулу с прозрачным содержимым. «Где ты это все взял?» Он смутился, по крайней мере, мне так показалось. «В медблоке. Сказали, при травмах это нужно. Слышал уже. Ты специально?» Что? «Если тебя не заподозрили, то это очень скоро случится. Ты просто все для этого делаешь». «Да тебе-то чего переживать?» Дин тоже не выдержал. «Я привыкла отдавать долги. Представь себе такую нелепость». «Просто бесило, что даже этот молокосос сомневался во мне». «И как долго, по-твоему, мы можем сидеть здесь, прежде чем нас обнаружат?» Он молча покачал головой, а я выжидающе посмотрел на него не слишком охотно делился информацией, но сейчас сдался, понимая, что без минимальных объяснений не обойтись. «Послушай, вам надо просто посидеть здесь. Тихо, до ночи. Еду я принес. Дезинфектор сама знаешь где. А ночью я попробую перевести вас в другое место. Оно поспокойнее. Но для этого мне нужно кое с кем переговорить. Там, конечно, все обыскивают в поисках...» Дин кивнул в сторону занавески. «Но я не дурак, чтобы попасться. И потом...» «До этого уровня раньше завтрашнего дня не доберутся точно. А завтра, надеюсь, нас здесь уже не будет, и ты сможешь отдать долг». «Меня тоже ищут?» «Да». «Понятно. Мазь для чего?» — уточнил я. «И нам бы поесть что-нибудь». «Еду я оставил вам», — стажер кивнул за навеску, за которой лежал Рокотов. «Извини, не особо много. А мазь от его фонаря и отека должна помочь. Мне помогала. А чего здесь так воняет?» Я покосилась на грязную тряпку, и стажер, перехватив мой взгляд, скривился. — Ладно, справлюсь. А ты давай, иди, кали. Один сейчас, один вечером. — Иди уже, разберусь. Стажер вышел, а я обернулась и увидела Рокотова. Даже в тусклом свете местного дневного освещения тот был бледнее простыни. — Зачем ты встал? Я была все еще сердита на стажера, и геройство капитана окончательно вывело меня из себя. Тот упрямо сжал губы. — Он... — Говорил... О долге. Нику явно было плохо, но тот не сдавался. Видя, что он еле держится на ногах, я быстро подошла, поднырнув ему под руку, позволила опереть на себя. «Ты должен лежать, и без этого проблем хватает». Капитан тяжело дышал и с каждым шагом опирался на меня все сильнее, отойдя до койки и вовсе повалился. Тело мое не выдержало его веса, и мы оба практически рухнули. Я больно ударилась, Коленями и изо всех сил потянул этого на себя, пытаясь удержать его от удара головой. Но капитан сам со стоном оперся рукой, а я, потеряв равновесие, упала на него, услышав повторный полустон-полурык. «Черт!» — вырглась я шепотом, тут же выбираясь из-под его руки. Он перевернулся на спину и подвинул ноги, и я уселась прямо на пол, переводя дыхание. «Прости!» Его голос был тихим, а глаза закрыты. Но это порадовало, так как он не видел, как я скривилась, потирая колени. «Еще раз нарушишь мое указание, и я...» Я замолчала, не придумав никакого наказания. А он усмехнулся. «Ты не умеешь ставить условия, а ты не умеешь подчиняться». «Справедливо». Так, легко полученный от него согласие, удивило настолько, что я даже замолчала. Потом выдохнула, чувствуя, как наваливается усталость бессонной ночи. «Слушай». «Я сейчас сделаю тебе укол, а потом ты поешь и постараешься поспать. Вечером сделаю еще один укол. Попытайся набраться сил, потому что ночью мы уйдем отсюда». «Я слышал, о чем говорил тот парень. Почему ты доверяешь ему?» «Надо же хоть кому-то верить. К тому же он заинтересован». Рокотов молчал, и я чувствовала, что он ждет от меня признания. Но, решив на этот раз промолчать, поднялась и направилась за шприцами. А вернувшись, наткнулась на требовательно протянувшего руку капитана. «Я сам», — просто сказал он, — И я без сопротивления отдала наполненный шприц, радуясь, что не придется доделать самой. Расправившись с парой бутербродов, я запила их водой, напоила с трудом жующего рокотова и легла прямо на полу, подложив под голову руку. «Я могу подвинуться», — послышалось со стороны капитана, но отвечать уже не хотелось. Глаза закрылись сами, и я забыла с тяжелым сном. Было страшно. До холода на макушке. До паники. Я хотел бежать от того, кто догонял но ноги, зарываясь в песок, почти на пощиколотку вязли. Падала, поднималась и вязла снова и снова, а он догонял. Было уже совсем близко. Мимо щеки просвистел дротик. Еще один впился в песок около ладони. Я запаниковала и поползла, цепляясь пальцами за зыбкую опору, понимая, что мне ни за что не уйти от него. Слышала его шаги сзади и боялась обернуться. Знала, что тогда он точно догонит меня. И убьет. В этот момент ужасно хотелось жить потому я цеплялась и ползла. Медленно, слишком медленно. Вот уже его нога встала рядом с моей. Я чувствовала, как он возвышается надо мной, а через секунду ощутила его тяжелую ногу на своей спине. Лицо мое уткнулось в песок, и я, раздирая о колючие песчинки щеку, повернула голову, пытаясь хоть как-то дышать. Он убрал ногу и присел рядом. Я увидела его черный сапог. Он казался огромным, и тут же услышала шепот прямо около уха. «Ты всего лишь кукла-оракула». «Служба доставки! Нахрен не сдалось твое пустое чрево! Мне нужна искра! Слышишь, искра! Искра! Искра!» Слезы полились у меня из глаз. Не то от страха, потому что его ботинок все еще был у моего лица. Не то от того, что знала, кому принадлежал шепот. Но голос вдруг изменился, стал скрипучим. А я обнаружила, что уже лежу на спине и смотрю в беззубый рот смеющейся старухи. Подари глаз каменной гусенице реке, и тогда Вендиго обойдет стороной не только сильную руку. Ствол — это дорога для муравьев. Я открыл глаза. В голове туман, вокруг темно, в ушах все еще противный шепот старухи. Дорога, дорога! Было действительно страшно. Настолько, что я даже сразу не сообразил, где и попыталась отползти от нависшего призрака немой Недди. Голова моя... Ткнулась во что-то мягкое, и чья-то большая рука легла на мое плечо. Я попыталась закричать, но мне зажали рот рукой. Я принялась вырываться. Шш! Тише, Эри, тише! Это я! Я! Я узнал голос Рокотова, и тут все стало на свои места. Почувствовав себя ужасно глупо, я перестала трепыхаться и прикрыла глаза, слушая бешено колотящееся сердце. Капитан убрал руку, но все еще нависал надо мной. Я чувствовал его дыхание на своем лбу. Потерла лицо ладонями и прислушалась к звукам снаружи. Никто не бежал сюда выяснять, кто кричал. Может, у них тут крики в порядке вещей? Какая разница? Главное, никто не дернулся проверять. И то хорошо. Придя окончательно в себя, отодвинулась от этого подальше и села, разминая затекшее тело. Плохой сон, поинтересовался он, сглаживая мою неловкость. Я не ответила. Поднялась, натянулась до бутылки с водой. Пить хочешь? Можно. Протянула одну бутылку ему. Сама взяла другую. По ощущениям прошло часа два. Но разве можно было доверять ощущениям? Сколько я спала? Он помолчал, размышляя. Часа четыре. Значит, уже вечер. И за нами скоро придут. Я посмотрела на браслет. Прислушалась к себе, надеясь, что сон помог телу расслабиться и отдохнуть. А значит, можно было уже перемещаться. Но внутри царила мертвенная тишина. Страх, что дар вообще не вернется, охватил меня. Я повторяла про себя, что все будет хорошо. Просто я не могла еще как следует восстановиться. Что это только на время, а уже завтра все будет по-другому. К тому же я все равно не смогла бы уйти, не вернув Дину долг. А для этого нужно было время. И все же страх остался. Спрятался глубже, но остался. «Как себя чувствуешь?» — спросил я, забирая бутылку у Ника. «Терпимо», — он помолчал. «Лучше, чем было. Голова». «Все хорошо. Я смогу идти, не волнуйся». Я разозлилась. «Да чтоб тебя! Тогда попробуй сесть, раз все хорошо. Чтобы, когда надо было идти, я не ловила тебя около пола, герой чертов. Я понимаю, что доставляю много хлопот, но ты всегда можешь уйти. Без меня!» Голос его стал стальным. «Да?» – зло зашипела я. «Чтобы ты удостоверился, что я та самая тварь, которая наплевать на людей? Отличный план, капитан. Но я сделаю по-своему, понял?» Он промолчал. Молчал и я, переваривая собственные слова. Потом села на пол, молясь о том, чтобы Дин уже вернулся, и мне не пришлось больше беседовать. «Я не понимаю тебя», — тихо проговорил Рокотов. «Я всего лишь стараюсь делать все так, как привык. Заботиться о себе сам. Не быть обузой для других. Освободить тебя от излишеств? На что?» Я молча слушала его и не знала, как объяснить ему, что я не такая, как он считает. Да и нужно ли было объяснять? Кто он? Посылка. Тот, кого мне нужно доставить на место. Доставить? Смешно. Я даже сама сейчас не могу никуда шагнуть. И винить тут некого. Сама выбросила навигационный камень. Да что на меня нашло, идиотка? Голова от мысли разболелась, и я опустила ее на скрещенные руки, спрятавшись в домике от всего. Вздох вышел слишком громким. Что тебя волнует? Слишком многое, чтобы об этом можно было так запросто рассказать. Хотя бы начни. Я не хотела делиться. Ни с ним, ни с кем бы то ни было. Сама справлюсь. Просто вынужденное бездействие всколыхнуло мысль. Вот и все. Громкие парные шаги в коридоре заставили все внутри меня собраться в одну секунду. Кто-то уверенно шел по гулкому коридору. Двое, как минимум. И эти двое остановились прямо у нашего жилища. Я метнулась к Рокотову, прижалась к нему спиной и зажала камуфляжный камень. Гости вошли внутрь первого помещения, зашуршали пакеты от шприцов. Я прикрыла глаза, почувствовав, как капитан прижимает меня к себе. Учащенный пульс и вовсе помчался скач. Жар его тела сзади, надвигающаяся опасность впереди будоражили с удвоенной силой. Занавеска отодвинулась, и в коморку вошел военный, судя по экипировке. Он осветил фонариком помещение, скользнул по нам, по полу и остановился на тряпках, которым я вытирала кровь Нику. Я сердито выдохнула. Растяпа, конечно, видно, что здесь кто-то был. «Эй!» — позвал вошедший своему напарнику в другой комнате. «Они здесь точно были. Вон кровь. Наверняка его». «Можно доложить». Второй взглянул в комнату и, увидев то, о чем говорил первый, кивнул. «Обыщем уровень на всякий случай и доложим». А то уйдут награды кому-другому. Ты похитрее будь, что ли, Рос. Вдруг схватишь лазутчика. Там и повышение недалеко. А повышение оно еще никому не вредило. Первый недовольно проворчал что-то и вышел следом за вторым. Нравоучения все еще слышались в притихшем коридоре. Местные, видимо, старались лишний раз не показываться на глаза воякам. И верно, себе дороже».